Глава 22. «Шевалия, ну зачем надо было идти на такой риск, как угон двух грузовых автомобилей с Кунгом, если их можно было легко купить в любом магазине, специализирующихся на транспортных средствах?» В расстроенных чувствах спросила баронесса, наблюдая, как Алексей перекладывает оружие в кузов фургона, все происходящее на ее глазах ей совсем не нравилось. Извините, баронесса, но если бы я этого не сделал, то меня в самое ближайшее время вычислили как участника и организатора предстоящих налетов на усадьбы некоторых аристократов. Вам все равно, вы и так находитесь в общеимперском разыскном списке, а вот мне туда попадать ну никак нельзя, это сильно ограничит мои возможности и, по сути, застопорит расследование. Так что не берите в голову, миледи, это все мелочь, о которых вам беспокоиться не след. Вам главное сейчас перегнать грузовик в указанное на карте место и окружным путем прийти в пешком в убежище, где мы сегодня с утра были. Оставайтесь там до моего возвращения. Ну а если через четверо суток меня не будет, поступайте так, как считаете нужным. Скорее всего, либо меня схватила полиция, либо меня уже нет в живых. Повторяю, все эти четверо суток убежище не покидайте. Для жизни там есть все необходимое, разве что горячую воду для того, чтобы помыться, вам придется самостоятельно разогревать на печи. Умолкнув, Алексей перегрузил оставшееся оружие с боеприпасами в кабину на пассажирское место и, захлопнув дверь, подошел к баронессе и, глубоко вздохнув, ненавязчиво распорядился. «Фаина, садитесь за руль и выезжайте. Понимаю, вы никогда не водили тяжелый грузовик, но вам не придется ехать через город. За три часа без особой спешки вы доедете. Там есть небольшой лесок, вот туда грузовик и загоняйте». Места там безлюдные, и кого-то встретить нереально, так что опасаться нечего, риск нарваться на неприятности абсолютно минимальный. «Хорошо, Лекси, я все сделаю, только ради всех святых возвращайтесь живым и здоровым», — с грустью выдохнула баронесса и, резко развернувшись, подошла к грузовику, и, открыв дверь, поднялась в кабину и, включив двигатель, повела тяжелую машину по направлению к старой заброшенной дороге. Постояв пару минут, наблюдая, как справляется баронесса с управлением, Алексей с облегчением выдохнул и, взобравшись в кабину, повернул ключ и повел грузовик в другую сторону. Часа через полтора, не доезжая до того места, где располагалась первая группа, три километра, он остановил машину, прикрыв ее высоченными кустарниками, и, наложив на свое лицо грим, вышел из кабины и направился пешком на временную базу бывших рабочих с грузового терминала. Несмотря на внешнюю невозмутимость, Алексею было тревожно на душе. Там на месте могло быть все что угодно, начиная от пустоты брошенного места до полицейской засады, но на этот случай у него имелась вполне убедительная легенда сотрудника тайной полиции. Вот только ему по зарез требовался хотя бы небольшой боевой отряд, без которого задуманное воплотить в жизни никак не удастся. Соблюдая предельную осторожность, Алексей, прикрываясь складками местности, добрался до входа в развальный и огляделся – но никаких звуков не услышал и не заметил какого-либо движения. Насторожившись до максимума, он обошел вход стороной и, пробравшись через кучи битого кирпича и камня, замер и вновь внимательно прислушался, но так ничего и не услышал. Продолжив движение, он подошел к входу, к подвалу, где должны были находиться изъявившие желание присоединиться к скальпелю и увидел приоткрытую дверь. Оглядевшись по сторонам, он вошел внутрь, и увидел свет горевшего фонаря исходившего из за занавеси сделанный из старого войлочного дивана. за занавесью тихо разговаривали два человека «А я тебе говорю скальпель вернется это он такое испытание нам устроил кто его пройдет и выдержит займет свое место в отряде и ради этого я готов пожертвовать куда большим нервно ответил хрипловатый голос на который отозвался другой «Может, ты и прав, но у меня есть сомнения на этот счет. Мы и так, послушавшись этого так называемого скальпеля, за ним пошли и уже потеряли работу. Деньги закончились, еще пара дней, еда закончится, а дальше что мы будем делать и как жить дальше?» «Не знаю, идти мне особо некуда». Вот потому остальные ушли, перспектив для себя не увидели, вполне справедливо посчитав, что их подло развели. Револьвер забрали, хорошо хоть винтовку оставили, можно будет попытаться какую-нибудь дичь подстрелить. Мне, как и тебе, идти так же некуда, так что мы с тобой в одной лодке. В общем, еще пару дней, надо отсюда сваливать, а вот куда податься, надо хорошенько мозгами пораскинуть. Про себя усмехнувшись, Алексей подобрался и, громко кашлянув в кулак, с усмешкой произнес. «Не надо мозгами раскидываться, жить без мозгов, говорят, можно, вот только полноценной ли она будет, что-то я сильно сомневаюсь». «Скальпель, это вы?» — воскликнул тот, у кого был охрипший голос. «Да, я вернулся за вами, Кит», — отозвался Алексей, аккуратно отодвинув в сторону импровизированную занавеску, вошел внутрь и увидел двоих парней, недоверчиво взиравших на него. Причем один из них держал в руках винтовку, но увидев, кто вошел в помещение, ствол опустил и с облегчением выдохнув, заговорил. Остальные, не выдержав, собрались и ушли кто куда, остались только мы вдвоем с Дирком. «Это было испытание, которое вы с успехом прошли». «Собирайтесь, забирайте все свои вещи, мы отсюда уезжаем, перебазируемся совсем в другое место». Распорядился Алексей и, развернувшись, вышел из полуподвального помещения, которое он больше использовать не собирался, хотя его было и жаль, так как на его обустройство в этих развальных пришлось приложить немало сил. Ждать долго не пришлось. Парни появились минут через пять с полупустыми рюкзаками, и Алексей закрыл дверь на висячий замок, жестом распорядился следовать за ним. Понимающе кивнув, парни пошли следом за ним и, спустя полчаса, подойдя к грузовику, переложили оружие со снаряжением и боеприпасами в кунг, после чего погрузились в кабину, и Алексей, посматривая на стрелки часов, повел машину к другой базе, где находилась вторая группа. Часа через два Алексей, уже будучи не в одиночестве, не стал перестраховываться и сразу подкатил к развалинам, а и, оставив в машине одного из парней, направился на временную базу они стрелять в нас случаем не будут, с беспокойством поинтересовался Кит, поглаживая рукоятку револьвера. Оружие не трогай, не нервируй людей, мало ли, что они, глядя на твое нервное поведение, подумают. Нечего их лишний раз тревожить, и так они должны быть на взводе. Предупредил Алексея, внимательно осматривая прилегающую территорию возле замаскированного входа в сохранившуюся часть казематов давно разрушенной крепости. Но, как и в первом случае, никакого охранения не имелось, что было крайне неразумным. Обогнув очередную кучу битого кирпича, бетона и полусгнивших бревен, Алексей подошел к рассохшейся воротине и, оставив кита сторожить вход, нырнул под нее и оказался возле входа в каземат, некогда служивший продовольственным складом, где должна была базироваться вторая группа. Пройдя вглубь, он пробрался к жилому закутку и осмотрелся. На койках спали трое, и, судя по количеству вещей, остальные ушли, не пожелав дожидаться пресловутого скальпеля. Присев на пенек, Алексей посидел какое-то время, рассматривая спящих, после чего, набрав в легкие побольше воздуха, громко рявкнул. «А ну подъем, парни, вас ждут великие дела!» Трое парней резко подорвались и попытались понять, кто их разбудил. При тусклом свете, исходившем от небольшого окошка, это было сложно, оттого они увидели Алексея далеко не сразу. «Ба, да это же скаль перевернулся!" воскликнул совсем молодой парнишка, вскакивая с лежака. «Где остальные?» «Нет, больше никого ушли, они, а мы остались», – нехотя буркнул самый молодой из троицы, и когда его лицо осветило оконный свет, Алексей увидел под правым глазом большой синяк, причем он был явно свежим. «Фонарь под глаз кто-то из ушедших тебе поставил?» – как бы невзначай поинтересовался он и, помолчав несколько мгновений, задал следующий вопрос. «Ушедшее оружие все забрали?» «Да», – опустив голову, нехотя отозвался парнишка и, глубоко выдохнув, стал рассказывать. Клещ стальных подбил самостоятельно на усадьбу пойти. Мы были против, но они оказались сильнее. Вчера вечером это дело было. Я вас здесь оставил, чтобы проверить на терпение, вы это испытание прошли, так что давайте в темпе собирайтесь, мы отсюда уходим. Запомните, сюда больше не ногой. Очень вероятно, если кто сюда по глупости своей сунется, скорее всего попадет в засаду. Учтите это на будущее. Парни, понимающие, переглянулись и без особой суеты собрали вещи в походные рюкзаки. Когда все было готово, Алексей распорядился следовать за ним. Выбравшись из полуразрушенного каземата, он представил кита остальным, и они все, вместе погрузившись в кунг, поехали. Алексей, объехав развалины, вывел грузовик на второстепенную дорогу и повел его подальше от города Эльмиора. Необходимо было запутать следы по максимуму. За четыре часа заехав в глушь, он остановил машину и, открыв кунг, распорядился сделать из подручных средств импровизированное стрельбище. На скорую руку, устроив мишени на разных дистанциях, Алексей в индивидуальном порядке проверил уровень владения оружием, и все оказалось не так уж и плохо, по крайней мере, на первое время сгодится, но в любом случае требовались серьезные тренировки. Без надлежащей стрелковой тактической подготовки на серьезные объекты покушаться было нельзя, перебьют без вариантов. «Значит так, парни, как бойцы вы пока никакие, тут в пяти километрах есть давно заброшенная усадьба». Мы сейчас туда поедем и будем проводить тренировки до самого позднего вечера, после чего передохнем и едем на усадьбу, намеченную для первой нашей экспроприации. Так как кое-какая часть людей решили податься на вольные хлеба, нам придется резко ускориться, из-за чего резко возрастают риски. За трое суток нам предстоит отработать пять, а если удастся, то шесть усадеб. На первое и на второе особого риска не предвидится, но это не значит, что можно расслабиться. Риск нарваться на вооруженное сопротивление немал. И всегда надо помнить это в ваших собственных интересах. Сделаем дело и сразу заляжем на дно, так как будет большая шумиха. Если у вас есть вопросы, задавайте прямо сейчас. У меня есть вопрос. Кто будет старшим в нашей группе? Сделав несколько шагов навстречу Алексею, задал вопрос парень с синяком под глазом. Ты, Кит, будешь старшим, а там дальше видно будет, как говорится, бой покажет. Ответил на поставленный вопрос Алексей и, обведя всех пристальным взглядом, задал вопрос. «Еще вопросы есть?» Вопросов не последовало, и он распорядился погрузиться в машину, и они вновь поехали. Прибыв к заброшенной усадьбе, он повел людей в строение, зиявшие пустыми оконными глазницами и давно отсутствующими дверями. Архитектура была стандартной, большинство усадеб строились друг на друга похожими, отличались они лишь отдельными незначительными деталями, хотя хватало и оригинальных усадеб, возведенных по индивидуальным проектам, но Алексей их в расчет не брал. У владельцев таких усадеб водились немалые деньги, и, соответственно, имелась и хорошо вооруженная профессиональная охрана. Обойдя всю усадьбу, объяснив парням особенности таких строений, Алексей разбил людей на три двойки и вместе со всеми взялся отрабатывать приемы захвата усадьбы. Первое время слаженности не было никакой, да и бесшумно подбираться к зданию и передвигаться в нем никак не удавалось. Но постепенно, с каждым разом, у них стало получаться все лучше и лучше. И уже когда солнце заходило за горизонт, Алексей понял, что они сделали все возможное, и большего достигнуть при всем желании не получится, по крайней мере пока. Все, парни, отбой. «Идите поспите, а через два часа выезжаем на первую усадьбу. Ехать придется в ночи где-то три часа. К этому времени все должны быть отдохнувшими. На лед дело не шуточное», — предупредил Алексей. И хотел было пойти к речке и смыть с себя пот, но Кит, закинув винтовку на плечо, задал вопрос. «Скажи, Скальпель, чья это усадьба?» «А что, есть какая-то разница?» С любопытством рассматривая Кита, поинтересовался Алексей, продумывая, с какой целью он задал такой вопрос. Вообще-то есть. Не хотелось бы грабить хороших людей. Все усадьбы принадлежат вороватым имперским чиновникам. У каждого из них рыльце не просто в пушку, оно у них прям-таки в колючих перьях, можешь даже не сомневаться. Сухмылка ответил Алексею на поставленный вопрос, после чего уточнил, есть ли еще вопросы. Но вопросов не было. Проверьте. Все эти люди за свои злодеяния даже по имперским законам не раз заслужили виселицу, но у всех у них высокие покровители, до которых мы рано или поздно доберемся. Сегодня мы делаем лишь первый шаг. Умолкнув, Алексей резко развернулся, ощущая в глубине души, как поднимается дикая волна злости, и чтобы поскорее снять возникшее психическое напряжение, поспешил к реке. Скинув себя пропитанную потом и пылью одежду, он с разбегу бросился в холодную воду. Поплавав минут десять, он вышел из воды и, обтершись майкой, подхватил свои вещи и оружие и направился к грузовику. Переодевшись в кунге в чистую сменную одежду, Алексеев забрался в кабину и, поставив будильник, сложил одеяло, подложил его под голову и уснул. Проснувшись через два часа, он потянулся и, выбравшись из кабины, увидел парня, сидевшего на складном стульчике с винтовкой в руках и охранявшего спящих. В глубине души Алексей порадовался тому, что парни, наконец, задумались о своей безопасности. Это не могло не радовать. Быстро умывшись, он на скорую руку, перекусив бутербродом и выпив кружку остывшего чая из термоса, дал сигнал часовому подняться в кабину. И когда тот выполнил распоряжение, включил двигатель и, сверившись с компасом, повел грузовик по направлению к уединенной родовой усадьбе одного высокопоставленного столичного чиновника. Дорога заняла по времени более трех часов – так как ехать приходилось по пересеченной местности, да к тому же, когда практически наступала ночь. Когда до усадьбы оставалось 4 километра, Алексей остановил машину и отдал команду дальнейший путь пешком. Он опасался выдать себя светом в автомобиля. Добрались до усадьбы они примерно к полуночи и, устроившись в метрах стах, стали изучать здание и прилегающую территорию. Рассматривая усадьбу, Алексей сразу понял, информация, предоставленная офицером тайной полиции, была верной, хотя и не полной. За усадьбой следили и поддерживали на должном уровне, без всяких олеповатых излишеств. Само здание было небольшим, а вот хозяйственные постройки своими немалыми размерами внушали опасения. Понаблюдав за усадьбой чуть более часа, Алексей подумал какое-то время и решил идти и захватить усадьбу прямо сейчас. Охрана как таковой не имелась, да и обслуживающего персонала, судя по нескольким окнам, где горел свет, было всего ничего. Слушайте сюда, парни, действуем так, как тренировались, разбившись на три группы. Одна группа берет на себя жилое здание, вторая группа берет на себя хозяйственные постройки, третья же занимается прикрытием и подстраховкой. Предупреждаю сразу, необоснованной жестокости категорически не потерплю, да и поменьше там со стрельбой, только в крайнем случае. Все подряд не тащите, только самое ценное и компактное. Помните, это только первая усадьба, причем самая легкая. Дальше будет все только усложняться. Ну и выгода также будет куда как богаче. Но ну и риск нарваться на пулю, соответственно, возрастет. Надеюсь, вам это хорошо понятно?» Тихо проговорил Алексей, внимательно всматриваясь в напряженные лица парней и ощутив, что они действительно решительно настроены на захват усадьбы. «Надеваем маски начинаем», — выдохнул он и, натянув на лицо маску, подхватил свой штуцер с оптическим прицелом и, пригнувшись, решительно направился к невысокому забору. Парни, постояв несколько мгновений, быстро спрятали свои лица под масками и, разбившись на группы, поспешили следом за скальпелем. Подойдя к ограждению, Алексей, прислушавшись, осмотрел слабо освещенный внутренний двор и, не заметив никого, одним махом перескочил через забор и поспешил к приоткрытому окну, где горел свет, Ощущая, как за его спиной парни перелезли через забор и, разделившись, направились каждый к своей цели. Осторожно подойдя к окну, Алексей взглянул внутрь и увидел двух мужчин в полувоенной униформе. Они сидели за столом и, попивая вино из высоких бокалов, негромко о чем-то между собой вели разговор. Скорее всего, это были охранники, так как на спинках стульев висели пояса с револьверными кабурами. В задумчивости, почесав затылок, Алексей выбрал приоткрытое окно, где свет не горел и, внимательно прислушавшись, услышал тихое похрапывание спящего человека. Медленно открыв створку, он поставил штуцеру стенки и, бесшумно взобравшись на подоконник, проник в комнату и, осветив тусклым фонариком комнату, увидел кровать, на которой спал мужчина, из-под подушки которого торчала рукоятка массивного офицерского револьвера. Наличие оружия в столь глухом месте, где была усадьба, вполне было объяснимо, но все равно Алексея это начало в немалой степени настораживало. Стараясь ступать бесшумно, он подошел к спящему и, достав свой револьвер, примерился и ударил рукояткой за ухом, после чего, убедившись, что удар сработал как надо, выглянул в окно и, втащив штуцер, нарезал из простыни полосы и, связав руки и ноги, сделал импровизированный кляп. Достав из-под подушки револьвер, Алексей, подойдя к внутренней двери, приложил ухо к замочной скважине и прислушался, но в коридоре царила тишина. Приоткрыл дверь. Алексей огляделся, но даже при тусклом свете трех керосиновых ламп было видно, в коридоре не было никого. Посмотрев вправо-влево рассчитав, в какой из комнат находились двое вооруженных мужчин в полувоенных френчах, вышел в коридор и, подойдя к двери, прислушался. Он не ошибся, эти двое продолжали неспешно между собой разговаривать. «Послушай, Карл, нет, я, конечно, понимаю, в столице спрос на дури огромный». Но мы не в состоянии быстро увеличить объемы, хотя бы по той причине, что необходимо возвести еще по крайней мере три аранжереи, замаскированные под ангары. Это не считая острой нехватки людей. Ты это шевалье Броку объясни. Он требует в максимально короткие сроки увеличить объемы выпускаемой продукции. Ему, видите ли, деньги нужны для подкупа нужных людей, так он объясняет. А по мне так он пустился во все тяжкие. Аристочек до да балерин из императорского театра подавай. Совсем уж зажрался. Такое поведение ничем хорошим не закончится, так как брок с катушек съезжает. Думается, мне настало пора нам о себе побеспокоиться, обеспечив тылы, но для этого следует немного поднять свой процент. Согласен. Сейчас схожу Берка разбужу, и мы с ним обсудим, что нам делать. Услышав, как отодвигается стул, Алексей рванул обратно в комнату и стал прислушиваться. Послышались глухие шаги по коридору, которые неожиданно прекратились буквально перед дверью. Резко отойдя от двери в сторону, он замер, забыв, как дышать. Неизвестный настойчиво постучал в дверь, но, не услышав ответа, решительно толкнул ее и вошел внутрь. Недолго думая, Алексей прыгнул на вошедшего и со всего маху ударил в основание черепа рукояткой револьвера. Подхватив падающее тело, он бережно уложил потерявшего сознание человека и, быстро его обезоружив и связав, вернулся в коридор и увидел, как парни бесшумно передвигаются из комнаты в комнату. Приветствовав своих бойцов, Алексей открыл дверь и, увидев сидевшую к нему спиной мужчину, сходу вырубил его. Привязав его к стулу, он вернулся в коридор и увидел парней, выходивших из соседней комнаты. «Все чисто, скальпель, всех спеленали без шума и пыли. Интересно, что там в ангарах, надеюсь, прошло без особых проблем». С ухмылкой проворчал Кит, продолжая внимательно контролировать окружающее пространство. «Значит так». «Всех связанных стащите в общий зал начинайте обыск дома, а я сейчас схожу и посмотрю, что в ангарах происходит. Да, смотрите там, чтобы никто, не означая, так не развязался. Проверьте, как их всех спеленали». Сделал распоряжение Алексей, развернувшись, бросился к ангарам. Ему не давал покоя подслушанный разговор. Оказавшись во дворе, он добежал до ближайшего ангара и, заглянув внутрь, торопел В ангаре была целая плантация растений, очень похожего на коноплю. «Это что?» – с любопытством поинтересовался Алексей у появившегося парня, стоявшего на охране входа в ангар. «Барберис, выращивание которого в промышленных объемах в империи предусмотрена смертная казнь, но это еще не все. Хозяева сей плантации использовали рабов. Сходите в подвал, там рабские бараки. Сейчас парни их освобождают от рабских ошейников». Понимающий кивнув, Алексей поинтересовался, где вход в подвал, и, получив ответ и включив камеру смартфона, спустился в подвал и стал снимать. Зрелище было гнетущее, люди, находившиеся за решеткой, были истощены и измучены. Чего-чего, но такого Алексей не ожидал. «Парни, слушайте суда. Не спешите освобождать рабов, лучше обеспечьте едой и водой, а уже утром будем с ними разбираться. Обыщите тут все и ценное в дом снесите, будем разбираться, какой улов нам сегодня достался. Думается, мне тут есть чем поживиться». Отдав распоряжение, Алексей вернулся в здание и увидел в большом зале семерых мужчин в одинаковых полувоенных френчах оливкового цвета, лежавших на ковре. Все они до сих пор пребывали в глубокой отключке. Проверив путы и убедившись, что связаны они крепко, присел в кресло и задумался. Наркоплантация рабы, принадлежавшая высокопоставленному имперскому чиновнику, было делом в высшей степени серьезным. Видимо, штаб-майор, предоставляя адрес этой усадьбы, многого не знал, но что-то подозревал или каким-то образом догадывался. То, что удалось с такой легкостью захватить усадьбу при таких-то раскладах, фактически с бухты-барахты, по сути, со случайными, толком необычными людьми, можно смело считать огромной удачей. Расслабились они, имея такого высокопоставленного покровителя, вот и повезло. «Скальпель, мы тут сейф нашли, он большой и массивный, но ключа от него нет», — послышался возглас кита, входящего в большой каменный зал. — Давай обыщем наших пленников, у кого-то из них точно ключи найдутся. Да и вообще, пока они пребывают вынужденно в Нирване, давай осмотрим их. А то, мало ли, у них и оружие может оказаться, нам с тобой неожиданности точно не нужны. Указав на пленников, распорядился Алексей. И, подавая пример, первым взялся за обыск, и у первого же пленника в голенище сапога обнаружил острый нож. За пять минут обыскав всех, он осмотрел находки и с немалым облегчением выдохнул. В результате осмотра они обнаружили восемь ножей три компактных револьвера скрытого ношения, а также искомую связку ключей, это не считая более чем тысячи сигнаций. «Кит, пойдем к сейфу и посмотрим, подходит ли к нему найденная связка ключей». Понимающий кивнув, Кит провел Алексея в одну из комнат, оказавшуюся рабочим кабинетом, где стоял сейф. Оглядев его, он взялся подбирать ключ. Повозившись какое-то время, они открыли массивную дверь, и, взглянув внутрь, увидели полтора десятка картонных папок – а также десятка три упаковок с деньгами номиналом в десять гульденов и какую-то картонную коробку. Задумчиво сложив все содержимое сейфа в холщовый мешок, Алексей хотел было возвращаться к пленникам, но его остановил Кит и, смотря прямо в глаза, негромко задал вопрос. «Мы что, только заберем хабары и уйдем?» «Ну почему же? Нет, конечно, но убивать мы никого не будем, а вот допрос с пристрастием учиним и заодно опросим рабов. Такой себе материальчик, кое-кого компрометирующий, соберем». А в столице я найду способ этому шевалье жизнь испортить. Давай начинай подготовку допроса с пристрастием. Будем с каждым по отдельности разбираться, а потом уже за рабов возьмемся. Главное, чтобы со всем этим к полудню разобраться и свалить подальше. С усмешкой ответил Алексей и, подумав несколько мгновений, добавил. Сходи-ка ты в ангары, выведи из рабских клеток четырех человек, тех, кто на вид пострадал сильнее других. Пусть отработают свое освобождение. Им предстоит поработать со своими мучителями. Заодно, глядишь, и нам, что интересное подскажут. «Сейчас все сделаю, скальпель», с чувством выпалил кит и, подхватив винтовку, выбежал из кабинета. Проводив его взглядом, Алексей внимательным взглядом еще раз оглядел содержимое сейфа и, ничего в нем не заприметив, закрыл дверь на ключ и, подхватив штуцер с мешком, покинул кабинет и, пройдя в общий зал, выложил на стол папки. Присев на стул, он взял в руки первую папку развязав тесемки, стал рассматривать, что же там содержится. Это оказалась книга учета произведенной отгруженной продукции за прошлый год. Ознакомившись с общим количеством, Алексей отрапил. Масштабы деятельности внушали, более пяти тонн за год. Это было очень и очень много. Отложив просмотренную папку, он взялся за остальные. И за 10 минут на скорую руку их пересмотрев, сделал вывод, что это предприятие действует пятый год. И с каждым годом объемы выпускаемой продукции только возрастали. Все шло главным образом в столицу на два адреса, которые были указаны в одном из журналов. Скальпель, мы готовы к допросу. Войдя в зал в сопровождении пятерых освобожденных рабов, воскликнул кит и, увидев одобрительный кивок, осмотрел пленников, некоторые из которых уже пришли в себя, но не подавали виду, пытаясь разобраться в непонятной для них окружающей обстановке. «Приступайте, парни, начинайте с того, кто больше всего вашей кровушки попил». Включив запись видеокамер, Алексей сидел и молчаливо наблюдал за всем происходящим. Вмешиваться он не хотел принципиально, он уже свою задачу выполнил, но вот так вот взять и бросить парней, при этом забрав все, не мог, так как это уже была подлость. Необходимо было отработать легенду в полном объеме, и парни могли не раз ему пригодиться, да и искать новых – целая проблема. Допрос продлился до самого утра, во время которого Алексей узнал для себя много чего нового, в особенности того, как развлекалась аристократия, но не только он много узнал о теневых структурах об элите контраэлите а также антиэлите и тех кто лавировал между этими силами шевалье брок как раз из таких и был он был хитрым циничным и изворотливым типом как раз таким который как правило выплывали наверх что делаем дальше после завершения допросов поинтересовался кит отозвав скальпеля в сторону Значит так, пусть те самые бывшие рабы, кто занимался надзирателями управляющим плантацией, сторожат пленников, но предупреди, убивать нельзя никого из них, не стоит нам еще и это на себе на шею вешать. Потом мы идем в подвал, где находятся рабские клетки, и проводим опрос всех поголовно, после чего собираемся и сматываем отсюда. У нас впереди еще четыре похожие усадьбы ждут, не дождутся. Выехать мы должны не позднее полудня, а рабы пусть сами решают, как им быть». Единственное, что могу сказать, к властям обращаться им не стоит, хотя подобное по законам и карается сурово, но слишком уж у влиятельные покровители. Их самих во всем виновными сделают, даже не сомневайся, навешают на них всех дохлых собак и скажут, что так и было. Да понимают они все, со злостью выдохнул кит, но ведь справедливости хочется. Справедливость дело хорошее, но по факту ее-то как раз практически нигде и нет, так что не напрягайся, мы как раз те, кто этой самой пресловутой справедливости добиваемся. Хохотнул Алексей, ободряющий похлопав по плечу кита, направился к ангару. Показания освобожденных рабов следовало зафиксировать на видеокамеру. Кит, постояв в задумчивости несколько мгновений, ухмыльнулся и поспешил следом за скальпелем. Он только что в полной мере осознал, как ему повезло, и этот выпавший ему шанс он вознамерился использовать по максимуму.